Слова 23. Сколько проблем решается, если магия на твоей стороне? Слава Богу, я совершенно искренне. Функции интерфейса, расширенные по его воле, из последнего дебила могли сделать гениального стратега. А я, хоть в военном деле, понимал и не слишком много, но вроде тупостью в последнее время не отличался. Стоило обезопасить князя и сотников от нападок Вольхи, вложить им в руки удобные инструменты и обучить их пользоваться, когда же в городе дела пошли в гору. Ядро войска золотых поясов составляла личная дружина Владимира. Всего три сотни человек. Однако вои, вольнонаемные ополченцы, снабжаемые из княжеского двора и оружием и доспехами, были куда многочисленнее. Когда в прошлый раз армия Полоцка подступила к стенам Новыша, собрать ополчение просто не успели, а часть дружины была на сборе дани. Теперь же Владимир сам повел собранное войско на врага. Общая численность войска составляла около трех тысяч человек. На каждого профессионального вояку таким образом приходилось по десятку набранных из крестьян-добровольцев, мечтающих пограбить в чужой земле и вернуться живым и с прибытком. Но удастся это, конечно, далеко не всем. Уже на этапе сбора обозов я понял, насколько тяжелое и непонятное это дело искусство войны. Ведь до сражения было ой как далеко, а первые погибшие уже появились. На все мои попытки обратить в веру Святогора все ополчение Владимир ответил прямым отказом. Не было времени и желания. А я не сильно настаивал, ведь казалось, что формальных признаков не хватает для того, чтобы получить одобрение нашего привередливого Бога. Мол, они не верующие, а просто подчинившиеся воле старшего. Особенно это было обидно, учитывая, что в сумме я получил 1200 последователей, а вот верующих из них было только 800. Фанатиков и вовсе были единицы, и далеко от дома». Но для управления в целом этого было достаточно. Моя карта активно пополнялась тем, что видели десятники и сотники, назначенные мной с разрешения князя, как из моих наемников, так и из дружинников. Особенно ценную информацию регулярно поставляла Эва. Она достигла последнего из разумного рубежа морфизма, став дракониткой настолько, насколько это вообще возможно без потери рассудка и некоторой женской физиологии. Расправив огромные крылья, покрытые невесомыми, но жесткими черными перьями, она подпрыгивала и поднималась на высоту птичьего полета. Обозревая оттуда окрестности, девушка передавала мне информацию по нашей связи, достраивая миника-карту, которая была сплошь покрыта черными пятнами. И только благодаря этому и еще разведке Дары и ее лютоволков мне удавалось посылать отряды по проверенным маршрутам хотя большую часть войска ввел сам князь. Владимиру было не в новинку возглавлять походы и вылазки, но в этот раз все было совершенно по-другому. К каждому сотнику, не знающему грамоты, был приставлен служка, единственной задачей и обязанностью которого было верно передавать приказы, поступающие через магию света. Князь радовался как ребенок, глядя на отряды, выполняющие команды, которые вслух он даже не отдавал. Мы ехали рядом, почти касаясь стременами. Он на огромном боевом кабане, а я на окташе, которого сумел не только подлатать, но и усилить в очередной раз. «Потрясающе!» В восхищении сказал Владимир. «Теперь весь мир будто лежит у моих ног. Я легко захвачу все окрестные земли». «Рад, что вам нравится». Усмехнулся я, показав клыки. Но таким образом мы лишь уравняли шансы, да и то не сильно. У демонов испокон веков такая способность была. Неудивительно, что они сумели отвоевать себе столь огромные территории. Однако на их стороне все еще есть множество вещей, которые мы должны повторить или сделать лучше. Паровое оружие — одна из главных особенностей, но от нас она, к огромному сожалению, пока не сильно зависит. А вот магов в рядах славян необходимо найти и обучить. «Ладно, ладно», — со вздохом отмахнулся князь. «Понимаю, к чему ты клонишь. Вернемся с войны победителями. Твой бог станет единственным». «Отлично. Осталось только Вольху зарыть живьем. Хотя нет, эта тварь живучая, так что для начала мы его четвертуем, на всякий случай, а затем сожжем». «Не слишком ли ты осторожничаешь?» презрительно посмотрел на меня Владимир. «О нет, если эта тварь выжила после того, как я ему половину туловища разорвал заклятием, а после Илья булавой по голове приложил, то и из-под земли выберется. Уверен, не нужно недооценивать своих врагов, особенно таких, как Вольха. С демонами куда проще, они в принципе бессмертны. Убить их может только жрец святогора вроде меня, но их не так много, всего несколько сотен на всю Валтарсию». «Ну, хоть это радует!» Услышав о демонов, князь мгновенно посерьезнел. «Как ты собираешься с ними бороться?» «Как и со всеми остальными!» Пожал я плечами. «До тех пор, пока не доведешь такого до полусмерти, особой разницы нет, разве что они очень сильные, быстрые и стойкие. Мало кто из живых способен не то что сопротивляться им, а просто уследить за движениями». «И почему ты так уверен, что ты сможешь?» Подозрительно прищурившись, спросил Владимир. «Я одного из них прикончил. Совсем. Без возможности воскрешения. И они мне этого никогда не забудут». Я улыбнулся, показывая острые клыки. Но и другие теперь знают, что демонов можно уничтожить. Первые очаги восстаний уже вспыхнули. А раз вокры были отправлены сюда вместо того, чтобы наводить страх и ужас дома, самые горячие регионы уже пылают. «Империя развалится, стоит только как следует подтолкнуть». «Судя по твоим же словам, они не дураки, а значит, и события такие должны были предусмотреть. Так зачем им собирать все войска и отправлять их к нам?» — насторожился князь. «Не лучше ли вначале разобраться дома и только затем прийти за нами?» «Не волнуйся, мы тут вообще ни при чем». Усмехнувшись, я потрепал волку шерсть за ухом, и тот одобрительно рыкнул. На востоке встало новое солнце Светогор, златолесье, которое ничуть не меньше всей славии размером, уже под его властью. Лес кошмаров на пороге междоусобной войны, в которой, по всем признакам, сторонники Святогора должны победить. А эта страна не только в три раза больше нашей, но и обладает обученными боевыми драконами. «Хочешь сказать, что победа этого нового бога предопределена?» «Нет, но она крайне вероятна. До этого момента силы, что в состоянии потягаться с империей, не было. Вернее, очень давно не было, ведь изначально в Алтарсии правил именно Святогор и его жрецы-эльфы. И все же демоны его побороли», — с усмешкой заметил Владимир. «И как бог мог такое допустить?» Это было за много тысяч лет до нашего рождения, так что не знаю. Может, хитростью и коварством, а может, грубой силой. Предания говорят, что даже без поддержки Святогора эльфы сопротивлялись несколько сотен лет, даже побеждали, а потом слишком возгордились и притащили живых пленников в свой главный замок. Результат был немного предсказуем. Династия императора эльфов в тот день прекратила свое существование. Они настолько опасны? «И откуда ты все это знаешь, если это было много сотен лет назад? Все могли переврать и приукрасить, а на самом деле вообще никакого света и его последователей никогда не было!» Пожал плечами князь. Сказители люди такие, ради красного словца не пожалеют никого? В последнем я абсолютно уверен. Достав из-за пазухи осколок розового алмаза, я показал его Владимиру». В этом камне был заточен мстительный дух принцессы Селерантилов, дочери Верховного Императора. Ее засунул туда демон Восток, и некоторые воспоминания все еще были при ней, пока... В общем, я ее потерял». «Нехило досталось камушку. Это же алмаз? Как могло случиться, что он раскололся? Его же не возьмет ни один резак или железо!» — удивился князь. «Что же за чудовищная тварь должна быть, которая сумела его расколоть?» «Вон она летает!» Усмехнувшись, показал я на Эву. «Не узнала в темноте?» «Я, конечно, люблю опасных женщин», — хмыкнул Владимир. «У меня у самого гарем из трехсот наложниц, так что за год я даже забываю, как некоторые из них выглядят. Но такую экзотику, пожалуй, оставлю в стороне. Волкалачка, алконост». «А утопицы среди твоих девок не было?» «Русалка была», — усмехнулся я в ответ. «Вернее, уже нага, а еще демонесса, эльфийка, которой больше тысячи лет, но выглядит она как шестнадцатилетняя, крысолютка и ящерица». Добавил я, не вдаваясь в подробности, что сварной кахашей так и не переспал. «И обычная людская девушка. Правда, я и сам не очень-то на человека тяну». «Вот это точно!» Согласно кивнул Владимир. «Я, если честно, не сразу тебя признал, когда увидел. Это болезнь какая? Что тебя всего так искорежило? Тело вон наростами да волдырями покрыто». «Так еще морфизм никто не называл. Болезнь. Да, выглядит, наверное, не слишком симпатично. Однако эти, как ты, князь сказал, наросты, на самом деле броня, достаточно крепкая, чтобы выдержать удар обычного меча или копья». Меня сейчас даже стрелы, если они не бронебойные, не берут. Пусть внешне я уже не выгляжу как человек, но каждое мое изменение делает меня сильнее. Когда у Ильи закончится период преображения, ты увидишь разницу». «И кем же станет мой верный воевода и богатырь?» нахмурился Владимир. «Тоже волком, как и ты? Или что ты такое?» «Всего понемногу», уклончиво ответил я. А вот Илья внешне почти не будет отличаться, разве что мускулы еще тверже станут, да кость шире. Ну, может, глаза цвет поменяют. А еще живучесть значительно повысится. Он стал на треть драконом, правда, крыльев ему это не добавит. Сказочное время мне довелось жить, — горько усмехнулся правитель. Твари, что раньше считались врагами, рыщут в авангарде, выискивая добычу. Боги ходят по земле. «Демоны умирают. Надеюсь, история, в которую мы себя впишем, не будет последней главой человечества и нашей страны. Я только заполучил трон и такую власть. Хотелось бы передать ее детям и внукам. Уверен, если мы выложимся на все сто процентов, то даже предначертанную судьбу сумеем изменить», — сказал я, проверяя мини-карту, которая легко меняла масштабы. И вскоре нам, думаю, придется на практике проверять, как именно войска будут действовать под командованием с помощью магии света. Открой карту. Если красные точки — это не враги, то я даже не знаю, что». «Ты прав», — нахмурившись, кивнул Владимир. «Готов командовать? Тогда бери управление передовыми отрядами на себя. Посмотрим, чего ты стоишь в настоящем сражении».